«А, — сказал маркиз, — Хиллери Черл. Я как-то слышал его проповедь в соборе святого Павла. Очень занимательно. А как относятся к электрификации обитатели трущоб? Пока ее нет, разумеется, никак. Но когда дело будет сделано, они сумеют ее оценить». «Хм, — сказал маркиз, — на своего дядюшку, вы надо полагать,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 И они ее не предусмотрели. Вряд ли вы слышали, продолжал маркиз, чтобы кто-нибудь хотел купить кружева по Вениза, венецианские, настоящие. Или, прибавил он, у меня есть картина Морланда. Морланд! воскликнул Майкл. Мой тесть как раз недавно говорил, что ему нужен Морланд. А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 Если он даст мне рыночную цену, какая бы она ни была, это может разрешить нашу задачу. Вы очень добры. Нисколько, — сказал Маркиз. Я верю в электричество. И ненавижу дым. Кажется, его фамилия Форсайт? Тут был процесс, моя внучка. Но это дело прошлое, я полагаю, вы теперь... — Помирились? — Да, сэр. Я ее видел недели две назад, и мы очень хорошо поболтали. — У вас, современной молодежи, память короткая, — сказал Маркиз. — Новое поколение, как будто уж и войну забыло. Вот не знаю, хорошо ли это. — Вы как думаете, Монт? — Тукас, тупас, Маркиз. — Все проходит. — О, я не жалуюсь, — сказал Маркиз, — скорее наоборот.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 Я слышал, он много сидит дома. Не стоит останавливаться на полдороге, если нам действительно предстоит электрифицировать ни одну и ни две кухни. На это потребуются колоссальные суммы. Человек, который оказал бы в этом существенное содействие, заслуживает титула больше, чем многие другие. «Вполне с вами согласен», — сказал сэр Лоренс. «Истинная услуга обществу».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 «Сделаем непременно». «Надо действовать, пока не кончилась стачка», — сказал Маркиз. «Не знаю, есть ли что короче, чем память общества».